Глава 31. Кирби. 2 августа 1992 года. Дэн с Кирби проходят во двор загородного дома. Посреди ухоженной лужайки торчит предвыборный щит. «Голосуйте за Билла Клинтона!» Рэйчел тоже постоянно ставила такие таблички, но в поддержку всех партий сразу. Ей нравилось сбивать людей с толку. А активистам всегда говорила, что будет голосовать только за экстремистов. Зато когда застукала Кирби за розыгрышем, та названивала пожилой женщине и убеждала её обернуть все электрические приборы в фольгу, чтобы излучение со спутников не проникало в дом, то отчитала её за ребенкаство. Где-то в доме приглушённо голосят дети. На корыльце, которое бы не помешало подкрасить, в горшках стоит оранжевая герань. Вдав детективу Майклу Уильямс открывает им дверь, улыбается, но устало. Привет. Простите, у меня тут, ребята, из глубины дома раздаётся вопль. Мам, он налил горячую воду. Извините, я на секунду. Она скрывается в доме, а назад возвращается с двумя мальчиками, которые держат в руках водяные пистолеты. Им лет по 6-7. Кирби плохо определяет возраст. Мальчики, поздоровайтесь. Здравствуйте, бормочут они, глядя в пол, хотя младший из братьев осмеливается взглянуть на Кирби через занавесь, поразительно длинных ресниц. Хорошо, что сегодня она надела шарф. Ну ладно, сойдёт. Идите погуляйте на улице, ладно? Можете поиграть с садовым шлангом. Она подталкивает их к двери, и они с воплями и улюлюканьем вылетают на улицу как две маленькие ракеты. Проходите. Я сделала чай со льдом. Вы Кирби, да? Я Шармэйн Уильямс. Они пожимают руки. Спасибо, что откликнулись, говорит Кирби, когда Шармэйн проводит их в дом, такой же ухоженный, как и лужайка. Порядки, Керби видит вызов для мира. Это ведь самое страшное в смерти, и неважно, что стало причиной убийство, сердечный приступ или авария. Жизнь должна продолжаться. Ой, не знаю, пригодится ли вам хоть что-то, но оно лежит, только место занимает. Я звонил в участок, но они не собираются ничего забирать. Так что это я должна вас благодарить, если честно. Да и мальчикам в второй комнате освободиться, вот они будут рады. Она открывает дверь и проводит их в небольшой кабинет. из окна которого открывается вид на аллею за домом. Все место здесь занимают коробки, они тянутся вдоль стен и выстраиваются рядами по полу. Напротив окна висит войлочная доска, где булавками закреплены семейные фотографии в импел Чикаго Боллс и синяя лента за победу Чикагского полицейского управления в чемпионате по боулингу за 1988 год. По краю в ряд тянутся старые лотерейные билеты. Череда неудач. «Ставил на номер значка?» — спрашивает Дэн, оглядывая доску. Среди радостных семейных моментов и сувениров мрачным пятном выделяются фотографии мертвеца, лежащего в клумбе с раскинутыми руками, словно Христос. Полароидная карточка с целым мешком от мучек и статья из трибюн. Проститутка найдена мертвой. Про них Дэн не упоминает. «Еще бы!» — отвечаешь Армейн и хмурится, оглядывая дешевый стол из Кей Марта, заваленной всевозможными документами. В среди них стоит полосатая кружка, на дне которой виднеется пушок плесени. "Пойду налью чая", говорит она и уходит, прихватив с собой кружку. "Странно тут", говорит Кирби, оглядывая комнату, заваленную тем, что осталось от детективного прошлого. Как будто здесь живёт его призрак. Она подбирает стеклянное пресс-папье с голограммой парящего орла и тут же ставит на место. "Ну правда, Ты же сказала, что тебе нужен доступ к старым расследованиям. Вот, пожалуйста. Майк часто занимался делами, касающимися убийства женщин и сохранял все заметки. А разве это не считается за улики? В улики попадает только то, что важно в расследовании, окравленный нож, показания свидетелей. Это как в математике. Нужно показать ход решения, но пока ты придёшь к нему, испешешь немало черновиков. Некоторые допросы ни к чему не приводят, а весь доки отсеиваются как бесполезные. Ты убиваешь всю мою веру в судебную систему, Дэн. А ее и так было немного. Майк агитировал за то, что систему надо менять, что детективы должны учитывать все улики. Он давно говорил, что полиция нуждается в реформировании. Харрисон рассказывал о твоем расследовании про пытки. Трепло. Да, Майк как раз их и сдал, но потом Шармейн и мальчишкам начали угрожать. Неудивительно, что он отозвал показания. Даже перевелся в Найлс, чтобы не переходить никому дорогу. но продолжил собирать документы, связанные с убийствами, над которыми он работал. Да и не только. Когда в одном из участков прорвало трубы, он спас много дел, перевёз их сюда, некоторые уже и не разобрать. Видимо, он хотел посидеть над ними на пенсии, раскрыть парочку высяков. Может, написать книгу. А в итоге попал в аварию. Думаешь, это случайность? В него въехал пьяный водитель. Лоп в лоп, оба погибли на месте. Что поделать? Бывает. на документов после него осталось немного. В архивах Сан-Таймс таких не найдёшь. Вряд ли в них есть что-то полезное, хотя кто знает. Сама говорила, что будем сужать круг поисков постепенно. Пора начинать называть меня Пандорой, отвечает Кирби, стараясь не поддаваться чаяню, в которое вгоняют бесконечные башни коробок, до краёв набитые чужим горем. Всегда можно попросту сдаться. Ещё чего?